Двигается. На этот раз я почти не удивилась. Похоже, привыкать начинаю. Или это рассказ Пыляева так подействовал. Кстати, мне не показалось, и он действительно куда-то уехал. Ну и черт с ним. Странно, но жирные волосы заботили меня гораздо больше, чем все убийства вместе взятые. Конечно, врач запретил, но если осторожно... Мытье головы переросло в полномасштабное купание. Теплая вода, ароматная соль, радио, бубнящая на кухне. Что еще нужно для счастья? Во всяком случае, после купания я выглядела гораздо лучше, чем до. Почти красавица. Главное же, ко мне вернулось утраченное душевное спокойствие. Я даже вещи складывала совершенно спокойно. Слава Богу, добра у меня не слишком много. За раз вывезу. Знать бы еще куда. Ну, куда-нибудь на худой конец воспользуюсь предложением Анастасии Павловны. Ой, мой свитер розовый, а я была уверена, что потеряла его при переезде. И серый костюм. А вот джинсы, купленные на распродаже. С вещами я провозилась около часа. Провозилась бы и еще дольше, но позвонил капитан Алексин, сообщивший что Гошка попал в больницу. Нет, не так. Алексин спросил, не в курсе ли я, за что Гошку избили так, что он в реанимации отлеживается. А поскольку ничего внятного сказать я не могла, Толик отключился. Он даже не соизволил сказать, в какой именно больнице Гошка лежит. Пришлось брать справочник и обзванивать. Мне повезло с третьего раза.